В 1920-е годы на первом этаже дома помещалась пивная Моссельпрома с дешевыми обедами от 65 копеек. В послевоенное время, в 50-е годы, в этом же помещении открылась пельменная, пользовавшаяся большой популярностью москвичей. Здесь было чисто, дешево, вкусно и прилично. Пиво не подавали, приносы распития водки вежливо, но строго пресекались. Постоянные посетители и интеллигентного вида дамы средних лет любили столики у окна, откуда открывался вид на Владимирский собор с монастыря. Дом номер 26 приобрел свой настоящий вид после кардинальных перестроек и надстроек двух зданий начала XIX века в 1890-е годы. Осуществлял перестройку известный архитектор Эйбушиц 1851-1898. Из его московских построек самое известное здание банк на Кузнецком мосту, дом номер 15. О том, какими были дома, перестроенные Эйбушцем, дает представление соседний трехэтажный дом номер 28, который сохранил свой облик середины XIX века. В начале XIX века он принадлежал купцам Колобашкиным, затем мещанке вдове Троилиной, в середине века его приобрел купец Малюшин. В начале 20 века им владела потомственная почетная гражданка Вострякова. Впрочем, жила она в собственном доме на Дмитровке и возглавляла благотворительное общество взаимопомощи невест, а этот ее дом был доходным. В нем помещались лавки, в том числе магазин известной в Москве фабрики главных уборов Георга Котова и меблированные комнаты Муром и Лондон. В конце 1850-х, начале 60-х годов В этом доме жил художник Василий Владимирович Пукерев, 1832-1890. Он только что закончил училище живописи, ваяния и зодчества, был беден, но полон сил и замыслов. Друзья считали его выдающимся талантом. Здесь, в 1862 году, Пукерев написал свою самую известную, буквально всенародно известную картину Неравный брак за которую академия наградила его званием профессора живописи. Друзья и современники художника рассказывали, что эта картина автобиографична. Художник Грибков, друживший с Пукеревым, по воспоминаниям Гелеровского, о своём друге всегда говорил с восторгом. Гелеровский пересказывает содержание его рассказов о Пукереве. Ведь это же Дубровский, Пушкинский Дубровский только разбойником не был, а вся его жизнь была как у Дубровского, и красавец, и могучий, и талантливый, и судьба его такая же. Товарищ и друг Пукерева с юных лет поясняет Гельровский. Он знал историю картины Неравный брак и всю трагедию жизни автора. Этот старый важный чиновник живое лицо. Невеста рядом с ним портрет невесты Пукерева. Настоящий скрещенными руками это сам Пукерев как живой. Эту же историю, но с указанием еще некоторых лиц, изображенных на картине, рассказывает в своих воспоминаниях старейший работник Третьяковской галереи Мудрогель, взятый на службу еще самим Третьяковым. И сколько вообще я вижу знакомых лиц на многих и многих картинах, пишет Мудрогель. На картине Похирева Неравный брак в роли шафера за невестой художник изобразил себя. И вообще вся картина, как я знаю, является отголоском личной драмы художника. Невеста с картины должна была стать его женой и не стала. Богатый и знатный старик сгубил ее жизнь. Я еще помню Пукерева красивым, бодрым мужчиной, конечно, не таким, как он изобразил себя на картине, а все же красивым. Сзади жениха стоит художник Шмельков. Отдельный портрет его работы Пукерева имеется в галерее. А за Шмельковым сбоку видна голова Рамочника Гребенского. Гребенский был приятелем Пукерева, у него была столярная и позолотная мастерская. Когда Пукерев написал эту картину, Гребенский решил сделать для нее раму, каких еще не было. И в самом деле он сделал раму, равной которой нет в нашей галерее. Эта рама уже сама по себе художественное произведение. Она вся резная из цельного дерева, и цветы, и плоды, Третьякову эта рама так понравилась, что он стал заказывать рамы Гребенском. Интерьер церкви, изображённый на картине Пукерева, писался в церкви Успения в Печатниках, стоящей на углу Рождественского бульвара и Сретенки, через два дома от квартиры Пукерева. В изданных в 1999 году воспоминаниях московского купца Варенцова рассказывается о семейном предании, из которого следует, что в образе шафера, утверждает он, Изображен не Пукерев, а двоюродный дядя автора, приятель Пукерева, Варенцов. А сюжет для картины дала история его несчастной любви. Любимая им и любящая его девушка вынуждена была отдать руку более богатому человеку. Увидев себя изображенным на картине, Варенцов потребовал убрать портретное сходство, что художника исполнил, хотя и не в полной мере. Вполне вероятно, что история приятеля дала художнику творческий импульс для воплощения этого сюжета в картине, но в то же время не подлежит никакому сомнению очень личный, исповедальный характер картины. ее эмоциональность, воспринимаемая зрителем не как стороннее наблюдение художника, а как глубоко личное переживание. Кстати, сказать, в книге воспоминаний Варенцова указано имя жениха, но с образом на картине этот конкретный человек не имеет ничего общего уже не говоря о том, что старику в действительности было 37 лет, и был он не сановником со звездой, а купцом. Картина Пукерева не иллюстрация конкретного эпизода, но художественное произведение, для создания которого автор обращается и к личному опыту, и к аналогичным фактам из окружающей жизни. Последний дом этого квартала номер 30 построен покоем, то есть в виде буквы П. В верхней частью этой фигуры он выходит на Большую Лубенку одним крылом во внутренний тесный дворик, другим проходит по Сретенскому бульвару. Дом построен в первой половине XIX века, тогда он был двухэтажным, в 1870-е годы надстроен третьим этажом. Тогда же его фасады получили декоративное оформление, не очень пышное, но все таки их украшающее. Дом перестраивался под квартиры Домовладелец радиовельчения жилого метража сделал в нем лестницы очень узкие и крутые. На первом этаже, как обычно, помещались лавки. В начале 20 века здесь были аптека и букинистический магазин. В старых описаниях владения этого квартала обычно имеется примечание: владение выходит в Милютинский переулок. Кроме главного здания, во владении были многочисленные флигеля и дворовые постройки. В первой половине XIX века этот квартал, тогда эта часть улицы, как помните, носила название Сретенки, пользовался дурной славой. Один из центральных эпизодов поэмы Александра Полежаева Сашка, которая поразила Николая I своей безнравственностью, посещение студентами публичного дома. В поэме указан его адрес. Но вот темнее и темнее Народ разбрелся по домам. Извозчик: "Здесь, сударь, живее! Пошёл на сретенку к блядям". Но-но, и дрожки задрожали. "Летим, Москва летит и вот к знакомым девкам прискакали". Этот же квартал описывает художник Василий Григорьевич Перов в 1850-х годах, учившийся в училище живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой улице. Ученики училища обычно снимали углы и дешевые комнаты в окрестных Сретенских переулках, поэтому этот район был им хорошо знаком. Против Сретенского бульвара, где ныне помещаются меблированные комнаты Семёнова, с маленьким и грязным трактиром на углу, дом номер 30 по Большой Лубянке речь идет о нем до перестройки. Примечание автора. Пишет Перов. во время она весь этот квартал, то есть по линии бульвара по Милютинскому и Юшкову переулкам принадлежал какому-то господину Краснопольскому. В этом квартале стояли стена со стеной 4 или пять разновидных домов, в один и в два этажа, выкрашенных розовой краской. Все дома от чердака и до подвала были заняты содержательницами всевозможных увеселений. Во всякое время вечера и ночи В окна виднелись нередко красивые, но в большинстве дурные женские лица. Днем же все эти дома представляли какое-то сонное царство, словно в них жили заколдованные спящие царевны. Все упомянутые заведения, нужно сказать, были далеко не низкого разряда, а в белицах считались даже шикарными. Выходя из училища после классов, многим ученикам лежал путь мимо дома Краснопольского. Они к стройнорошно ходили не кратчайшей дорогой, а делали крюк, чтобы пройти мимо окон розовых домов, где всегда сидели девицы, которые нередко показывали ученикам свои катаральные языки и выделывали разные жесты, иногда не совсем грациозные, и все это проделывалось в виде ласки. Учеников шутки девиц очень забавляли, они много смеялись и в свою очередь смешили пленниц. Так это продолжалось многие годы. Особенно ученики любили ходить мимо вышеупомянутых окон после вечерних классов, то есть после 7 часов, потому что в это время все девицы приготовлялись к ночному балу, совершая свои одевания и прически так открытой, в таком негляже, что даже иногда и смотреть было неловко. Но ученики не стеснялись этим и жадно рассматривали руки, плечи, словом, все открытые части девиц которые и не думали прикрываться сидя перед зеркалом, куря папироску, отдав свои волосы в распоряжении плюгавого парикмахера. Хотя окна были задернуты занавесками, но эти занавески только закрывали половину окна, а потому через них, приподнявшись на конечный ног, всегда было удобно рассматривать происходившее в комнате. Девицы нередко видели, что в окна смотрят, но не обращали на это никакого внимания, так как привыкли к ежедневному посещению учеников. Правда случалось иногда, что выскакивали лакеи или дворники, которых в этих домах было очень много, и метлой или половой щеткой разгоняли учеников. Но это делалось скорее в виде опять-таки шутки, и никогда эти милые шутки не доходили ни до чего серьезного. Большая Лубянка заканчивается площадью Сретинских ворот, или как она называется в живой речи, Сретинскими воротами назвать площадью этот перекресток на внутреннем бульварном проезде трудно. Но в XVI-XVIII веках здесь действительно была площадь перед башней мощной городской крепостной стены Белого города. В башне был проезд ворота, и перед ними, как и во всех средневековых городах, имевших подобное укрепление, находилась широкая площадь. Московский посад к концу XIV началу XV века Расширившийся за Сретинский монастырь требовал возведения новой линии укреплений для защиты Москвы и москвичей от внешнего врага. Первоначально был выкопан ров и насыпан вал. В конце 16 века эта линия оборонительных укреплений завершилась возведением каменных крепостных сооружений. В 1586 году, сообщает летопись, царь Федор Иоаннович повелел на Москве делать град каменный около Большого Посада подле Земляной Усы то есть Вала. Примечание автора. а делали его семь лет, а нарикоша ему царев град, а мастер был русских людей Конь Федоров. Так как для строительства использовался белый камень, то со временем за Новой Московской крепостной стеной укрепилось название Белый город. Это было замечательное сооружение, построенное по последнему слову мирового фортификационного строительства. Павел Алепский, секретарь антиохийского патриарха Макария, Сопровождавший его во время поездки в Москву в 1655-56 годах, в своём сочинении об этом путешествии описал стену Белого города. Она больше городской стены Алеппо и изумительной постройки, пишет Павел Алепский. Ибо от земли до половины высоты она сделана от косом, а с половины до верху имеет выступ, и потому на нее не действуют пушки. Эта стена не похожа на городские стены в нашей стране. В белой стене более 15 ворот, кое называются по именам икон, на них стоящих. Все эти надвратные иконы имеют кругом широкий навес из меди и жести для защиты от дождя и снега. Перед каждой иконой висит фонарь, который опускают и поднимают на веревке по блоку. Свечи в нем зажигают стрельцы, стоящие при каждых воротах с ружьями и другим оружием. Далее Павел Олепский добавляет, что хотя он видел стены Белого города собственными глазами, но бросал на них взоры украдкой, так как стрельцы неусыпно наблюдают за прохожими, и если заметят, что кто-то слишком пристально смотрит на стену или пушку, его тотчас хватают и лишают жизни. Насчет столь жестокой и быстрой кары, якобы полагавшейся в Москве за любопытство, Павел Олепский явно ошибается. Видимо, кто-то из его информаторов над ним подшутил. Но о этой выдумке мы обязаны тем, что он украдкой, но весьма внимательно рассмотрел и подробно описал стены и башни Белого города, запретное, как известно, особенно привлекательно. На так называемом Сигизмундовом плане Москвы начало 17 века хорошо видна с ретинской башни Белого города с поворотом проезда через нее и выходом не во фронтальном фасаде А с боковой стороны башни. К середине XVIII века стены и башни Белого города, утратившие свое прямое функциональное назначение военного объекта, лишились и государственного внимания, и поддержки. Московский генерал-полицмейстер Татищев 27 апреля 1750 года в рапорте императрицы Елизавете Петровне доносил, что в стене Белого города многие камни вывалились, А в коих местах расселись и обвалились, от чего едущим и идущим всякого чина людям крайне опасение имеется. Было получено распоряжение начать разборку стены и употреблять полученный от разборки камень и кирпич на казенное строительство. Разборка стены велась медленно, и 14 лет спустя новая императрица Екатерина II подтвердила это распоряжение, санкционировала последовательный снос стены башен и устройства бульваров на месте снесенных стен, чтобы, как сказано в её распоряжении, по примеру чужестранных земель иметь место в средине города для общественного удовольствия, где бы жители Онова могли, не отдаляясь от своих домов, употреблять прогуливание. Устройство бульваров на месте разрушенных стен Белого города растянулось на многие десятилетия. В конце 90-х годов XVIII -го века На валах, которые следовало засадить деревьями, еще громоздились груды камня, полузанесенные землей и мусором, с весны прораставшие травой, куда, как вспоминают современники, окрестные обыватели выпускали скотину, коров и коз, а зимой занесенные снегом они становились горками, с которых дети катались на салазках.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 Чертежи гостиниц были представлены на рассмотрение Павлу Первому и отмечены, как значилось в резолюции на них, высочайшим благоволением. Стасов мастер русского ампира. Его талант полностью проявился позже. в строительстве Павловских казарм, здания лицея при Царскосельском дворце, интерьеров Зимнего дворца, Нарвских триумфальных ворот и других сооружений. Но характерное направление его творческого стиля проявилось уже и в этой первой его работе. До настоящего времени в близком к первоначальному облику дошла лишь одна гостиница в торце чистых прудов. Остальные или снесены, или перестроены. У Сретенских ворот сохранился лишь левый гостиничный дом, правый снесен в начале 20 века, и занимавшийся ему участок присоединен к бульвару. Сохранившееся Сретенский гостиничный дом перестраивался несколько раз, последний в 1892 году, и Стасов ни не признал бы в нем свое творение. В снесённом же правом гостиничном доме долгие годы вплоть до его сноса находился известный московский трактир Саратов. Гелировский называет его в числе трех старейших русских трактиров Москвы, то есть имевших русскую кухню. Геляровский рассказывает, что помещики со всей России, привозившие в Москву детей определять в учебные заведения, считали долгом победеть с детьми в Саратове у Дубровина. Свинин в воспоминаниях студента 60-х годов также упоминает этот трактир. Любимым приютом студенческих кутежей на широкую руку пишет он, был в мое время трактир Саратов Дубровина. Обстановка этого трактира как нельзя более располагала к удовольствию. В нем в то время была одна из лучших в Москве машин, под звуки которой в приятном полузабытии проводил студент свои часы досуга. А герой романа Бабарыкина Китай-город, богатый купец, вспоминает, что в 1870-80-е годы кутилы из его приятелей отправлялись в Саратов с женским полом. По генеральному плану Москвы 1935 года Намечался снос и левого гостиничного дома. Путеводитель 1940 года "Осмотр Москвы" говорит об этом как о деле уже решённом. Дом, закрывающий выход центральной части Рождественского бульвара к Сретинским воротам, будет снесен, так как в ближайшие годы, одновременно с реконструкцией всего бульварного кольца, центральная часть Рождественского бульвара будет превращена в асфальтированную магистраль для транзитного движения. Бульвар станет трехполосной магистралью. Война остановила этот проект, и в Москве сохранились бульвары. Сохранился и старый дом у Сретинских ворот. А на Сретинском бульваре, напротив него, на месте, где находился снесенный парный ему гостиничный дом, сейчас стоит памятник Крупской, работа скульпторов Белошовой, Белошова и архитектора Воскресенского. Памятник был открыт 1 июня 1976 года в ежегодный праздник День защиты детей. Поблизости на Сретенском бульваре в доме номер 6 в 1920-25 годах находился Наркомпрос, где Крупская работала членом его коллегии и начальником одного из его подразделений, глав политпросвет. В конце сороковых годов на Сретинском бульваре был заложен памятник советскому политическому деятелю, кандидату в члены политбюро ЦК ВКПб Щербакову. 1901-1945. Камень простоял более 20 лет, затем был убран. Сретинский бульвар неотъемлемая часть Сретинки и ее района. На бульваре вырастали сретинские ребята. В довоенные годы здесь по праздникам играла музыка, В Послевоенный в летнее время открывались павильоны Тургеневской библиотеки читальни, и они никогда не пустовали. Вообще-то Сретенский бульвар, многим никогда на нем не бывавшим, известен по картине художника-передвижника Владимира Егоровича Маковского На бульваре 1887 год. На ней ещё изображены сидящие на бульварной лавочке подвыпивший мастеровой, наигрывающий на гармошке И его жена в платке, длинном кафтане, с грудным ребенком в лоскутном одеяле на руках. Художник Киселёв о персонажах картины Маковского писал. Подобные пары можно наблюдать ежедневно на бульварах Москвы, примыкающих к Трубе, с Сретинке и, и Переполненных рабочим и фабричным людом. Почему наша так называемая порядочная публика не любит избирать эти бульвары местом своих прогулок? На картине Маковского изображен именно Сретенский бульвар. Пейзаж за спиной мастеровой женщины, хотя и несколько изменился к настоящему времени, легко узнаваем. Среди публики Сретенского бульвара очень заметную прослойку составляли студенты и художники, ученики училища живописи, ваяния и зодчества. Да и Маковский был его учеником, а затем профессором. Бульвар служил продолжением аудитории. На нем продолжались разговоры обо всем, что занимало молодых художников. В автобиографии Маяковского отмечен важнейший эпизод его жизни. Речь идет об осени 1912 года, когда Маяковский и Давид Бурлюк учились в училище живописи. «Днем у меня вышло стихотворение, пишет Маяковский. Вернее, куски. Плохие Нигде не напечатанное. Ночь, Сретинский бульвар. Читаю строки Бурлюку, прибавляю. Это один мой знакомый. Давид остановился, осмотрел меня, рявкнул: "Да это ж вы сами написали. Да вы же ж гениальный поэт!" Применение ко мне такого грандиозного и незаслуженного эпитета омрадовало меня. Я весь ушел в стихи. В этот вечер и совершенно неожиданно я стал поэтом. Уже утром бурлюк ознакомил меня с кем-то басил. Не знаете, мой гениальный друг, знаменитый поэт Маяковский. Толкаю, но бурлюк не преклонен, еще и рычал на меня: отойдя. Теперь пишите, а то вы меня ставите в глупейшее положение".